Первым граф Генрих прервал молчание, конечно, недолгое, но казавшееся длительным, спросив меня, какую может он оказать мне услугу, и голос его, который я услышал здесь в первый раз, показался мне самым прекрасным в его существе — певучий, легко и быстро переходящий все ступени музыкальных тонов. Собрав все силы своей сообразительности, Стараясь говорить плавно и свободно, но даже не зная, чем закончу предложение, первые слова, которых произношу, я начал почтительную речь. Я сказал, что много слышал о графике, как о замечательном ученом, в молодые годы проникшем в запретные тайны природы и во все сокровенные учения, от Пифагора и Плотина до учителей наших дней, что с раннего детства влекло меня неутолимое желание к познанию высшей мудрости, к исканию первопричины всех вещей, что усердным и прилежным изучением достиг я некоторой высоты понимания, но уверился с несомненностью, что личными усилиями нельзя проникнуть в последние тайны, ибо посвященные еще со времен Хирама, строителя Соломонова, передают основные истины лишь устно ученикам, что только в обществах, где, как благодать в церкви, преемственно передаются откровения древнейших народов, евреев, халдеев, египтян и греков, возможно прийти к цели на пути познания, что, зная графа за лицо влиятельное и важное в самом значительном из этих обществ, которые все связаны между собою единством задач и единством дела, я и прибегаю теперь к нему с просьбой помочь мне вступить покорным учеником в одно из них. К моему удивлению, эта речь наполовину хвастливая и наполовину лицемерная, в которой я постарался выставить на показ все свои скудные сведения о таинственных орденах, посвященных была встречена графом Генрихом как что-то достойное внимания. Приняв меня, кажется, за одного из посвященных, хотя и стоящего вне обществ, Генрих поспешно и с крайней вежливостью указал мне на скамью, сел сам и, глядя мне в лицо грустными и откровенными глазами, заговорил со мною как близкий с близким. «Ответьте сначала», — сказал мне он, — «родственны ли вы нам?» по основным устремлениям своего духа? Одушевлены ли вы, как и мы, ненавистью к зверям Востока и Запада? Приняли ли вы, как первое и вечное руководство, эмблему Сына Господня, озаренную светом? Жаждете ли подняться к небесным вратам по семи ступеням из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота? По правде, я мало что понял из этих странных вопросов, но подобные выражения были не в новость мне, только что прочитавшему множество книг по магии, и хотя тот час казался мне тогда важнейшим в жизни, не преодолел я лукавого соблазна, который поманил меня испытать, насколько сами посвященные понимают друг друга припомнив несколько загадочных выражений, встреченных мною в «Пемандре» и других подобных сочинениях, постарался я ответить Генриху в тоне его речи и озаботился при этом всего более, чтобы слова мои не имели никакого отношения к его, ибо такую особенность подметил я во всех таинственных вопросах и ответах. Я сказал.